Эпилог. Надежда уехала в Швейцарию и через полгода вышла замуж за Жака. Она работает в фирме Эдуарда Алексеевича Драгуна референтом. Игорь Авдеев прошёл курс психотерапии, немного посидел дома и вернулся в клинику. Первое время оперировать ему не разрешали, и он вёл приём и послеоперационных пациентов. Со временем Аделина приняла решение разрешить Авдееву работать по специальности, и он начал собственное исследование в области реконструктивной хирургии нижней челюсти. Матвей Мажаров приступил к работе в клинике в качестве хирурга и очень скоро начал задумываться об окончательном возвращении. Вячеслав Андреевич Васильков окончательно перешёл на административную работу, отказавшись от ведения больных. По сценарию Оксаны Владыкиной был снят мини-сериал, но её имени не оказалось даже в титрах. Денег за это ей тоже никто не заплатил. Арсений Колпаков развёлся с женой и женился на молодой актрисе, исполнявшей главную роль в его сериале. Аделина Драгун, поддавшись уговорам мужа, решила издать дневники своей матери, переработав их в пособие по хирургии. Работу над ним она успешно сочетает с руководством клиникой и усовершенствованием собственной методики. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Февраль 2020 года. Звукорежиссёр Юлия Карпикова. Читала Ирина Воробьёва.